«Вася гусь». Он поднимается вверх по просеке. Торчат огромные пни, высятся курганчики золой, вымоченные дождем, а потом присыпанные снегом. Торчат страшные корневища, вроде абстракционистских многоруких красоток, с примершей к ним желтой землей. Один из перевалов сихотая линия закрыт облаками. Моросит какая-то пакость. Не то дождь, не то острый крупчатый снег, А, скорее всего, и дождь, и снег. Наст скользкий, и вась гусь то и дело падает, Нежно прижимая к себе бумажный мешок с И бекфордовые шнуры, смотанные в круг. Он сыплет монал под особенно кряжестые пни и корневища, Которые не поддаются ни рукам, ни бульдозеру. Потом, поднявшись вверх попросики и насыпав последнюю горку аммонала он достает маленький свисток. В тайге поют птицы. Они перелетают с дерева на дерево, ни на шаг не отставая от Васи гуся. Рано утром, когда мы брелись с гусем по просеке, он сказал мне, тяжело вздохнув: Меня понял, птицы любят. Фамилия-то у меня какая? Я с удивлением смотрю на него. Птичья у меня фамилия — гусь. Вот птица за мной летает, а я смерть в руках ношу. Гоню их, пугаю, чтоб под взрыв не летели. Куда там? И вот я вижу, как он стоит на самой вершине, в легоньком расстегнутом пиджачке с пустым бумажным мешком в руках, а за ним летят птицы, весело переговариваясь друг с другом и, как мне кажется, с человеком фамилия у которого — Птичья. Низкие серые облака разорвались, и внизу, под перевалом, засияла тайга, молчаливая, бескрайняя и прекрасная. Вася долго стоит на вершине сихоты оленя в расстегнутом пиджачке и со свистком во рту. Он тоже смотрит вниз в разрывы облаков, потом вздыхает и начинает пронзительно свистеть и сразу же делается необыкновенно тихо, до звона в ушах. Это от того, что бульдозерист остановил свою огромную машину. Где-то неподалеку кричат лесорубы. — Ребята, отходи! Гусь рвать будет! Слышен треск ломаемых сучьев, сдавленные чертыхани, быстрые шаги. А потом Вася начинает бегом спускаться вниз, запаляя Бекфордовы шнуры. Он бежит и свистит, все время свистит. Потом он прячется в укрытии, кладет свисток в карман и, поудобнее устроившись в снегу, начинает петь веселые звонкие синичьи трели. Птицы садятся на кусты в метре от него и заливаются так же весело, как и сам Вася. Я удивляюсь, почему они так близко подлетают к нему. Так он прикармливает их. Хлебушкам там разным, консервами, смеясь, объясняет мне компрессорщик Саша. А потом начинает рваться манал. К небу взлетают коряги, пни, щепки похучего белого кедрача. И долго еще переругивается в скалах тревожное и сердитое эхо. И первый звук, который я слышу после того, как смолкают взрывы, неистов и радостен. Это птичий перезвон и потом радостный смех человека, который носит смерть в бумажных мешочках и прикармливает птиц хлебом.